В Насилии нет ничего прекрасного, заявил Боян. Всем известно, что крестоносцы часто грешили именно этим. Конечно, за священное дело не всегда сражаются только достойные люди, заметил Уолтер. У нас есть множество королей, продолжал гость, а не один, как у вас. В христианском мире говорят на разных языках, и англичане не понимают испанцев, итальянцев или германцев. В разных странах существуют разные законы, а не единый кодекс, типа у ланг Писа. Баян сразу перешёл в нападение, как он обычно делал, когда замечал на доске ненужную пешку или незащищённого короля. Ваше единство касается только неважных вещей. У нас один правитель, один язык и один кодекс законов. Именно поэтому сегодня мы правим всей Азией. Завтра мы покорим весь мир. Когда белый сокол пролетит над всеми вашими городами, чем вам сможет помочь ваш бог, который смотрит на вас откуда-то из-за облаков? Как вы будете желать одну женщину, когда все остальные красавицы станут удовлетворять желания победителей? Он довольно усмехнулся. Вы, христиане, совершенно непрактичны. Все ваши верования похожи на лёгкую паутину, которую мы смахнём одним движением конского хвоста. Уолтер спросил: "Значит, вы собираетесь завоевать Европу?" Баян уверенно ответил: "После того, как мы захватим Китай и переделаем его, как нам это будет нужно. Мы последуем по дороге Чобутая на запад, и на этот раз мы не повернём назад. Англичанин, может, нам с тобой придётся встретиться на твоём острове". Возвращаясь в юрту, Уолтер начал размышлять о том, что он не был верен своим обещаниям. Хотя и сказал Баяну, что все христиане держат слово. Весь день он вспоминал привлекательное личико Мариам, которое увидел утром. «Ингейн, мне, наверное, не удастся оставаться твоим верным рыцарем», – громко сказал он. «Я должен оставить мечты». В течение многих недель караван с каждым днем проходил все больше и больше. Монголы постоянно скакали вдоль колонны и орали на отстающих «Худл-ху! Худл-ху!». Это значило «вперед быстрее». Сам баян старался поскорее прибыть на место. Уолтер понял это, когда вечером играл с ним в шахматах. «Англичанин теперь во время любой остановки можно будет менять усталых лошадей на свежих», сказал он однажды. «Все готовятся к войне». Сын Неба удивляется, что Баян так медленно продвигается вперед. Он нахмурился, разглядывая фигурки на доске. Это все из-за слабых женщин. Мне хочется вообще избавиться от них. Командующий легко выиграл партию, и у него улучшилось настроение. Англичанин, ты мне нравишься, и я хочу дать тебе какой-нибудь пост. Когда идут переговоры с Маньчжу, то всегда туда и обратно ездят гонцы. «Ты мне мог бы пригодиться». Он внимательно посмотрел на Уолтера и согласно кивнул головой. «Ты высокий, у тебя хорошая манера. Надо как следует тебя нарядить и украсить драгоценными камнями, как бога индусов, и, когда понадобится, послать кинсай». Кинсай. Уолтер так разволновался, что почти не спал всю ночь. Он поднялся на рассвете и выглянул наружу, чтобы посмотреть, какая погода. Вчера они весь день ехали среди азиатских тополей, а сейчас далеко на юге он увидел горы. У юноши перехватило дыхание. Эти горы были весьма впечатляющими. Их белые вершины сливались с холодным синевой неба.